памятник я памятник отцу андрею николаевичу юдоль его отмщу считай его оплачиваю врагов его казню они с детьми своими по ты раз а на дню его повторят имя от волги поюкон Пусть будет знаменито, как, цокнув языком, любил он землянику. Он для меня, как бог, по своему подобию Слепил меня, как мог, и дал свои надбровья. Он и жил мужским трудом, в свет превращая воду, Считая, что при том хлеб будет и свобода.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 Памятник отцу Андрею Николаевичу. Я лоб его ношу и жребием своим Вмещаю и постась, что не досталось кладбищу. Отец, дух, сын.